в самом деле так думаешь? Вот выдумщица!» «В самом деле. Я думаю, ты будешь самым великим королем Англии со времен Артура». «Быть посему!» — сказал он всегда падкий на лесть. «Артур Генрих!» Тут короля позвали. Пришла его очередь стрелять. Побить результат ему предстоит высокий. Он послал Екатерине воздушный поцелуй и отправился к мишенному валу. Она повернулась в ту сторону, чтобы он, нацелив свой лук и, оглянувшись через плечо, как всегда делал, увидел, что все ее внимание нераздельно обращено на него. Мускулы гладкой спины затрепетали, когда Генрих, точенный, как прекрасная статуя, натянул тетиву, А потом медленно, плавно, танцующим жестом ее отпустил, и стрела полетела так быстро, что не уследить взглядом и вонзилась в самое яблочко мишени. Попал! Отличный выстрел. Ура королю! Призом была золотая стрела, и Генрих, весь пылая от возбуждения, принес приз жене и преклонил перед ней колено. Она чуть нагнулась к нему и расцеловала. Сначала в обе щеки, а потом любовно, в губы. — Это победа тебе, — сказал он, — тебе одной. Ты приносишь мне удачу. Я никогда не промахиваюсь, когда ты на меня смотришь. Это стрела твоя. — Это стрела Купидона, — ответила Екатерина. — Я буду хранить ее... в напоминание о той, что пронзило мне сердце. — Она меня любит! — вскричал король, вскочив на ноги, и повернулся к придворным, отозвавшимся смехом и аплодисментами. — Послушайте, она меня любит! — Да как же вас не любить? — смело выкрикнула в ответ одна из придворных дам, леди Элизабет Болейн. Генрих посмотрел на нее. а потом высокий, стройный, улыбнулся своей маленькой жене. Как же тебя не любить? Вот что! Этой ночью я молюсь, крепко прижимая руки к своему животу. Уже второй месяц, как у меня нет месячных, я почти уверена, что понесла. «Артур», — шепчу я, плотно сомкнув ресницы, — и почти вижу его перед собой, как он лежал в свете свечи в моей спальне в Ладлоу. «Артур, любовь моя!» Он сказал, я могу назвать этого сына Артуром Генрихом. Тогда сбудется моя мечта. Я рожу тебе сына и назову его твоим именем. И хотя я знаю, что ты не любил брата, я выкажу ему уважение, которое я к нему испытываю». Он хороший мальчик. Я позабочусь о том, чтобы он вырос хорошим человеком. Я назову нашего сына в честь вас обоих. Я не чувствую никакой вины в том, что все больше привязываюсь сердцем сердцем Генриху, хотя, конечно, он никогда не займет место Артура. Мне подобает любить мужа, к тому же Генриха трудно не любить, он славный». Пристально наблюдая за ним долгие годы, так пристально, как следят за врагом, я хорошо его изучила. Он эгоистичен, как дитя, однако он столь же щедр и нежен. Он тщеславен и честолюбив, он самовлюблен, как актер, но при этом скор на смех и на слезы, участлив, всегда стремится помочь. Если его правильно наставлять, Из него вырастет хороший человек. Надо только научить его служить своей стране и Богу, а кроме того, держать в узде свои желания. Его испортили те, кто его воспитывал, но сделать из него доброго правителя еще не поздно. Это моя задача и мой долг — оберегать его от самонадеянности. Из всякого молодого человека можно вырастить тирана. Добрая мать... привела бы ему привычку к самоограничению. Возможно, это удастся любящей жене. Если я буду любить его и сумею заставить его любить меня, я сделаю из него великого короля. А Англия, видит Бог, нуждается в великом короле.